Против московского совещания. Примечание. Статья Против московского совещания написана Иосифом Амбесрионовичем Сталиным по поручению Центрального комитета РСДРП(б), обсуждавшего 5 августа 1917 года вопрос о московском совещании. ЦК постановил издать резолюцию и листок и поместить в центральном органе ряд статей по поводу московского совещания. Статья против московского совещания вначале была опубликована как передовая в 14-м номере газеты Рабочий и солдат. Затем 12 августа 1917 года в Кронштадтской газете Пролетарское дело, а 13 августа в первом номере газеты Пролетарий как воззвание ЦК партии. Кроме того, статья против московского совещания вышла в виде листка. В воззвании и в листке последние строки статьи были заменены следующими словами: Товарищи, созывайте митинги и выносите резолюции протеста против московского совещания. Присоединяйтесь к путиловцам и организуйте сегодня в знак протеста против совещания сборы в пользу гонимой и преследуемой партийной печати. Не поддавайтесь на провокацию и не делайте сегодня никаких уличных выступлений. Развитие контрреволюции вступает в новую полосу. От разгромов и разрушений она переходит к закреплению занятых позиций. от разгула и бесчинств к законному руслу конституционного строительства. Можно и нужно победить революцию, говорят контрреволюционеры, но этого мало. Нужно ещё получить на это одобрение, причём нужно устроить так, чтобы одобрение дал сам народ нации, и не в Питере только или на фронте, но во всей России. Тогда победа будет прочной. Тогда добытые и завоевания могут послужить почвой для будущих новых побед контрреволюции. Но как это устроить? Можно было бы ускорить созыв учредительного собрания, единственного представителя всего русского народа, и испросить у него одобрение политики войны и разорения, разгромов и арестов, избиений и расстрелов. Но на это буржуазия не пойдёт. Она знает, что от учредительного собрания, где большинство составят крестьяне, она не добьётся ни признания, ни одобрения политики контрреволюции. поэтому она добивается, добилась уже отсрочки учредительного собрания. Она, вероятно, будет и дольше отсрочивать его с тем, чтобы добиться наконец его полного срыва. Но где же выход? Выход в подмене учредительного собрания московским совещанием. Выход в том, чтобы подменить волю народа волей буржуазно-помещичьих верхов, заменив учредительное собрание московским совещанием. созвать совещание из купцов и промышленников, помещиков и банкиров, членов Царской Думы и прирученных уже меньшевиков и эсеров с тем, чтобы, объявив это совещание общенациональным собором, добиться от него одобрения политики империализма и контрреволюции, переложения тягот войны на плечи рабочих и крестьян, вот где выход для контрреволюции. Контрреволюции нужен свой парламент, свой центр, и она его создает. Контрреволюции нужно доверие общественного мнения, и она его создаёт. В этом вся суть. В этом отношении контрреволюция идёт тем же путём, что и революция. Она учится у революции. У революции был свой парламент, свой действительный центр, и она чувствовала себя организованной. Теперь контрреволюция старается создать свой парламент, и она создаёт его в самом сердце России, в Москве, руками, ирония судьбы. СР и меньшевиков. И это в то время, когда парламент революции не изведён до положения простого придатка буржуазно-империалистической контрреволюции, когда советом и комитетом рабочих, крестьян и солдат объявлена смертельная война. Не трудно понять, что при таких условиях совещание, созываемое в Москве на 12 августа, неминуемо превратится в орган заговора контрреволюции против рабочих. которым угрожают локкаутами и безработицей, против крестьян, которым не дают земли, против солдат, которых лишают свободы, добытой в дни революции, в орган заговора, прикрываемого социалистическими фразами эсеров и меньшевиков, поддерживающих это совещание. Отсюда задача передовых рабочих. Первая сорвать с совещания маску народного представительства, выставив на свет его контрреволюционную, противонародную сущность. Второе разоблачать меньшевиков и эсеров, прикрывающих это совещание флагом спасения революции и вводящих народы России в обман. Третье организовать массовые митинги протеста против этой контрреволюционной махинации спасателей барышей помещиков и капиталистов. Пусть знают враги революции, что рабочие не поддадутся обману, что они не выпустят из рук боевое знамя революции. Рабочий солдат, 14-й номер. 8 августа 1917 года передавая